Шестьсот шестидесятая, октябрь десятая. Нельзя подавлять желания, чувства, страсти, ибо они будут только усиливаться и расти, но трансмутировать их путем осветления можно, утончая и возвышая каждый из них до степени светоносной противоположности. Изгнанный без прельщения снова вернулся, привел с собой еще семь сильнейшего Этот символ подавления отрицательных свойств очень поучителен. Изживание и недостатка должны идти не путем подавления, но именно преображение низшего высшее по линии родственных противоположностей преображает огонь, именно огонь устремлением, а сила его нагнетается любовью к позвавшему.